Артур Моррисон. Хроники Мартина Хьюита. Дело беглого Лейкера. Иногда лондонские банки и страховые компании нанимали мистера Хьюита как эксперта-криминалиста. Они платили ему за консультации в делах о мошенничестве, подделках документов, кражах и прочих проблемах, с которыми иногда приходится сталкиваться финансовым учреждением. Наиболее важные и сложные из этих дел передавались в его руки целиком. За них он получал дополнительные комиссионные. Одной из самых крупных компаний такого рода была «Компания всеобщих гарантий». Эта страховая корпорация принимала на себя риски, связанные с честностью секретарей, клерков и кассиров. В случае кражи наличных из кассы, руководство корпорации было заинтересовано в скорейшей поимке преступника, прежде чем он потратит большую часть награбленного. Быстрое решение вопроса позволяло сохранить фонды и не нести убытки. Именно такие дела и расследовал мистер Хьюитт. Иногда ему приходилось ограничиваться общими советами и контролем над следствием, а иногда он занимался настоящей погоней за преступником. Придя в свою контору однажды утром немного позже обычного, Хьюитт обнаружил, что его ждало срочное сообщение от компании всеобщих гарантий. Они просили обратить внимание на ограбление, случившееся накануне. Мартин уже видел утром заметку в газете. Небольшой блок срочных новостей гласил. Крупное ограбление банка. Общая сумма похищенного составляет более чем 15 тысяч фунтов стерлингов. Вчера исчез инкассатор, работавший на известных банкиров из Lidl, Neal Lidl. С ним пропали и деньги, собственность компании. В обязанности служащего входило собирать наличные чеки из различных банков и торговых предприятий, а затем доставлять их в контору. Большее количество полученных им средств было обналичено в Банке Англии еще до того, как возникли какие-то подозрения. Дело передано в руки инспектора Пламера из Скотланд-Ярда. Клерк, которого звали Чарльз Уильям Лейкер, как следует из сообщения, был застрахован в компании всеобщих гарантий. Мистера Хьюита просили как можно быстрее явиться в контору для принятия срочных мер необходимо было найти и возвратить украденное. Всего за четверть часа двуколка доставила Хьюита на Тред Нидл Стрит. Там, за несколько минут разговора с управляющим, мистером Листером, он узнал основные факты случившегося. На первый взгляд обстоятельства дела выглядели достаточно просто. Чарльз Уильям Лейкер был молод ему было не больше 25, он работал на Lidl, Neil and Lidl более 7 лет, с тех пор, как окончил школу. До исчезновения за ним не числилось ничего такого, на что можно было бы пожаловаться. Его обязанности заключались в том, чтобы каждое утро примерно в половине 11 совершать обход банков, между которыми господа из Lidl, Neil and Lidl совершали ежедневные операции по перечислению денег. Также ему необходимо было посетить несколько мелких банков и торговых фирм, выступавших в качестве финансовых агентов. С ними поддерживались не менее важные и регулярные деловые отношения. Каждое из этих учреждений он посещал по очереди, собирая причитающиеся наличные, чеки, векселя и ценные бумаги. У него была сумка-бумажник, надежно прикрепленная к нему цепью, в которую он и складывал все полученное. В конце обхода, когда все бумаги были обналичены, при нем оказывалась очень крупная сумма денег. Все, что входило в его обязанности, было обычной работой инкассатора. В день ограбления он выехал в обычное время, может, чуть раньше. Векселя и другие ценные бумаги, которые он собрал, составляли значительную сумму, по оценке мистера Листера, более 15 тысяч фунтов стерлингов. Было установлено, что он посетил все веренные ему банки и фирмы. Из последнего учреждения он ушел примерно в четверть второго с сумкой, полной наличных. По словам управляющего, после этого о нем не было слышно до утра, когда появилось сообщение, что Чарльз Лейкер покинул Англию и находится во французском Кале. Руководство страховой компании поручило Хьюитту взяться за дело лично. Ему предстояло найти Лейкера, вернуть украденное и, что немаловажно, восстановить общественный порядок, поскольку каждый, кто осмелится приступить закон, должен понести соответствующее наказание. Поэтому Хьюитт и мистер Листер не стали терять времени зря и направились в Лидл-Нилэнд-Лидл, чтобы незамедлительно начать расследование. Главный офис банка был совсем рядом, на Лиденхолл-стрит. Прибыв туда, Хьюитт и мистер Листер направились к управляющим, мистеру Нилу и мистеру Лидлу. Когда они проходили мимо приемной, Хьюид заметил двух женщин. Одна из них постарше, одетая в траур, сидела над маленьким письменным столом и тихонько рыдала, склонив голову на руки. Лица ее не было видно, но в целом она выглядела охваченной невыносимым горем. Другой была молодая женщина, 22 или 23 лет. Ее плотная черная вуаль не могла скрыть миловидность и правильность черт лица. Она была бледной и осунувшейся. Девушка стояла, положив руку на плечо взрослой женщины, и быстро отвернулась, когда двое мужчин вошли. Мистер Нил, один из партнеров, принял их в своем кабинете. «Доброе утро, мистер Хьюитт», — сказал он, когда мистер Листер представил детектива. «Наше дело очень серьезное. Поверьте, я не ожидал от Лейкера такого. Мы доверяли ему больше, чем кому-либо. Мне так жаль его мать». Мистер Лидл давно знает эту семью. Сейчас она ждет встречи с ним. Мишоу тоже с ней, бедная девочка. Она гувернантка или что-то в этом роде. Как мне кажется, они с Лейкером были обручены. Это все очень печально. Насколько я понимаю, — заметил Хьюит, со стороны полиции этим делом занимается инспектор Пламер? «Да», — ответил мистер Нил. «Он сейчас здесь проверяет содержимое стола Лейкера. Возможно, у Чарльза могли быть сообщники». «Вы знакомы с инспектором?» «Конечно, мы с ним старые друзья. В последний раз наша встреча состоялась при расследовании дела Камия стенуэ несколько месяцев назад. Но сначала скажите мне, как долго Лейкер проработал у вас инкассатором?» «Не прошло и четырех месяцев, он в этой должности с начала года. Но в самой компании Чарльз служит уже семь лет. Вы знаете что-нибудь о его привычках? Чем он обычно занимался в свободное время?» Никаких особых увлечений у него не было, полагаю, он занимался греблей. Ходили слухи, что у него было какое-то дорогостоящее хобби, я имею в виду, которое было бы не по карману человеку и его положения. И мистер Нил презрительно махнул рукой. Этот жест смотрелся не очень органично с его полной и грузной фигурой. Я так понимаю, у вас не было причин подозревать его в нечестности раньше. О, нет. Правда, однажды он неправильно оформил возврат суммы, который некоторое время оставался незамеченным. Когда это обнаружили и была назначена проверка, то все оказалось канцелярской ошибкой. Просто канцелярской ошибкой. «Вы знаете что-нибудь о сотрудниках вне офиса?» «Нет, мы не интересуемся этим. Однако я полагаю, что инспектор Пламер наводил справки по этому вопросу у других клерков». «Вот как раз и он» сказал мистер Нил, услышав стук в дверь. «Заходите!» Действительно, в дверях показался инспектор Пламер. Он был среднего роста, с маленькими глазами и тяжелым непроницаемым взглядом. Некоторые из вас, возможно, помнят его в связи с делом, которое так долго оставалось тайной и не разглашалось публично. Я полностью описал это дело в рассказе под названием «Тайна Камеи Стэнуэя». Пламер держал в одной руке шляпу-котелок, в другой несколько бумаг. Он поздоровался с Хьюитом, положил шляпу на стул и разложил документы на столе. «Здесь нет ничего особенного», — сказал он. «Но ясно одно. Лейкер играл и делал ставки. Смотрите здесь, и здесь, и здесь». Он взял несколько писем из связки. «Два письма от букмекера о расчетах, несколько телеграмм от типстеров». И письмо от какого-то друга. Типстер — опытный игрок букмекерских контор, который предлагает другим игрокам прогнозы на разные события. Обратите внимание, оно подписано только инициалами. В письме отправитель просит Лейкера сделать ставку на лошадь для друга. Возможно, если мы найдем этого друга, что-то прояснится, и мы не зря потратим время. Ах, как часто оказывается, что игра является причиной тому, что человек вступает на кривую дорожку. «Не так ли, мистер хьюит Между тем, новостей из Франции пока нет». «Вы так уверены, что он именно там?» — спросил Мартин. «Что ж, расскажу вам все, что мне удалось узнать на данный момент. Сначала я, конечно, обошел все банки. Все кассиры знали Лейкера в лицо, а один даже был его близким другом. Он выполнял свою работу, как обычно, ничего странного за ним в тот день никто не заметил. Обналичил счета и закончил работу в Восточном консолидированном банке примерно в четверть второго». Я навел справки на железнодорожном вокзале, переговорил с агентами. Лейкера никто не видел. Я послал моих людей в различные компании, в которых тот мог бы появиться. Вскоре один из моих людей пришел ко мне с новостями. Он посетил туристический офис Палмера, хотя это и казалось маловероятным местом для посещения нашим беглецом. Но моему человеку улыбнулась удача, и он попал в цель. «Лейкер заходил туда?» Он не только был там, но и взял туристический билет во Францию. В каком-то смысле это довольно умный ход. Видите ли, это был необычный билет. Он купил проездной документ, который предоставляет свободу выбора. Вы можете отправиться любым из трех разных маршрутов по вашему вкусу. К тому же вы вольны прервать свое путешествие, где захотите, и выбрать какие-то другие варианты следования. Человек с таким билетом, имея в запасе достаточно времени, может оказаться где угодно. Особенно, если он остановится в глухом месте и продолжит свой маршрут уже оттуда. А пока мы переберем все варианты и расспросим свидетелей, он успеет еще тщательнее запутать свои следы. Неплохой ход для новичка. Но он совершил одну ошибку, которую часто допускают не только начинающие, но и опытные преступники. Лейкер был достаточно глуп и назвал свое имя. Хотя это не имело большого значения, поскольку для его опознания хватило бы и описания внешности. Он вместе со своей сумкой и всем ее содержимым ехал из восточного консолидированного банка к Палмеру в кэбе. В туристическом агентстве он оказался в 25 минут первого. Служащий Палмера вспомнил время, потому что ему не терпелось поехать на обед, и он продолжал смотреть на часы, ожидая, что другой клерк подменит его. Лейкер, как мне кажется, взял мало багажа. Мы провели расследование на станциях и попросили носильщиков вспомнить пассажиров, которым они помогали. Но, похоже, никто из них не имел дела с нашим беглецом. Конечно, этого и следовало ожидать. Он брал с собой как можно меньше вещей и покупал все, что хотел по дороге. Я телеграфировал во Францию, так как один из билетов был из Дувра в Кале. Также я отправил туда пару сообразительных парней почтовым экипажем на 8.15 из Чаррин-Кросс. Ожидаю, что мы получим от них известия в течение дня. Я бы и сам уже поехал по следам Лейкера, но в штаб-квартире пока не могут принять окончательного решения, поэтому сейчас я не могу покинуть Лондон. Это все, что удалось узнать? Или есть еще что-то, о чем вы умолчали? Пока это все, что мы установили. Что же касается того, что я собираюсь делать... Легкая улыбка скривила губы Пламера. Есть у меня кое-какие идеи. Хьюитт слегка улыбнулся легкой профессиональной ревности Пламера. «Хорошо», — сказал Мартин, вставая. «Я хотел бы уточнить некоторые вопросы. Возможно, мистер Нил, вы позволите одному из ваших клерков показать мне банки в том порядке, как их посещал Лейкер? Думаю, мне стоит начать расследование с самого начала, пройдя тем же путем, что и ваш инкассатор». Мистер Нил передал в распоряжение Хьюита своего служащего, и встреча закончилась. Когда сыщик проходил через комнаты, отделяющие кабинет мистера Нила от внешнего офиса, ему показалось, что он увидел двух женщин в вуалях, выходящих через боковую дверь. Первый банк находился довольно близко к Лидл, Нил энд Лидл. Кассир, который накануне видел Лейкера, ничего особенного о нем не вспомнил. Все было как и каждое утро, все действия проводились строго в соответствии со служебной инструкцией. Обстоятельства визита инкассатора в тот день были записаны цифрами на страницах бухгалтерских книг. Кассир сказал, что прежде даже не знал имени Лейкера, пока пламер не упомянул его, наводя справки накануне. Насколько он помнил, Лейкер вел себя обычно. Внешность инкассатора он описал так же, как тот и выглядел на фото, которое Хьюид позаимствовал в банке. Молодой человек с каштановыми усами и довольно правильными чертами лица, одетый, как и другие клерки. На нем были цилиндр и черное короткое пальто. Номера банкнот уже были переданы инспектору Пламеру, и Хьюит не беспокоился об этом. Следующий банк находился в Корнхилле. Здесь кассиром был друг Лейкера, или, по меньшей мере, приятель. Он вспомнил немного больше. По его словам, поведение Лейкера было вполне обычным. Его манеры не выдавали ни озабоченности, ни взволнованности. Они разговаривали буквально пару минут. Чарльз упомянул, что в воскресенье был на реке. Далее он закончил все привычные дела и покинул банк. «Не могли бы вы вспомнить обстоятельства разговора и все, что он говорил в мельчайших деталях?» — попросил Хьюитт. «Ну, я увидел его с некоторого расстояния. Чарльз стоял у стойки, я был позади нее за одним из столов. Лейкер приветственно поднял руку и спросил, как дела. Мы дали его счета, я взял их, заполнил все как положено». «Да, на стойку он положил новый зонт, довольно красивый, и я сделал замечание по поводу ручки. Он поднял его, чтобы показать мне, и сообщил, что это подарок, который он только что получил от друга. У зонта была ручка из корня можжевельника с двумя серебряными полосками, одна из которых была украшена его монограммой Ч У Л. Я сказал, что это выглядит очень мило, и поинтересовался, как погода в его районе. Он ответил, что в воскресенье было у самого устерики, реки, и там было очень хорошо». «Думаю, это все». «Спасибо. Теперь об этом зонтике. Можете ли вы описать его подробно? Он был свернут?» «Я уже говорила вам о ручке. В остальном зонт выглядел обычно. Он не был свернут и застегнут, просто закрыт, понимаете? Однако ручка была довольно странной формы. Я постараюсь сделать набросок, если хотите». Он взял листок бумаги и быстро нарисовал изображение изогнутой рукояти с двумя серебряными полосами, огибающими ручку. Одна из них была расположена на несколько дюймов ниже другой. Хьюитт сунул эскиз в карман и пожелал кассиру доброго дня. В третьем банке все было так же, как и в первом. Не запомнилось ничего, кроме обычного распорядка. Хьюит и Клерк свернули на узкий мощенный двор и вышли на Ломбард-стрит для следующего визита. Банк «Буллер Клейтон Лецеко» находился прямо на углу в конце двора. Его монументальное каменное крыльцо делало здание еще более внушительным. Центральный вход был почти полностью заблокирован множеством установленных для ремонта лестниц и строительных лесов. Кассиры знали, как выглядит Лейкер, но и то не очень хорошо. Визиты инкассаторов были обычным делом, поэтому мало кто обращал внимание на их внешность. Чаще всего их даже называли лишь по названиям фирм или банков, где те служили. По мнению кассиров, Лейкер и здесь не сделал ничего примечательного, что выходило бы за рамки ежедневной рутины. Везде говорили одно и то же. Ничего нового, что могло бы как-то помочь расследованию, Хьюит так и не выяснил, кроме информации о новом зонтике Лейкера. Хьюит простился с клерком мистера Нилы и уже садился в кэп, как заметил женщину в вуале и траурном одеянии, подозвавшую экипаж немного позади него. Именно ее он, несомненно, уже видел несколькими часами ранее. «Быстро поезжайте в туристический офис Палмера, но следите за тем экипажем, что позади нас, и скажите мне, следует ли он за нами», — сказал он своему извозчику. Они проехали один или два поворота, как Кэбман открыл люк над головой Хьюита. «Интересующий вас экипаж следует за нами, сэр, и все время держится примерно на одном расстоянии», — сообщил он. «Отлично». Это то, что я хотел знать. Приехав в туристическую компанию Палмера, Хьюит поговорил с клерком, который обслуживал Лейкера. Тот очень хорошо запомнил и описал его. Он также вспомнил сумку-бумажник и зонтик. У него не было никаких записей в документах, но он отчетливо помнил, что мужчина назвался Лейкером. На самом деле, для оформления билета имя было не нужно, но, видимо, наш беглец не был знаком с обычной процедурой, а также очень торопился. Он на одном дыхании попросил билет и назвал свое имя. Хьюит вернулся к своему кэбу и поехал в чарин кросс Извозчик еще раз приподнял люк и сообщил, что повозка с женщиной ожидала, пока Хьюит выйдет от Палмера, а сейчас снова следует за ними. В чарин кросс Хьюит отпустил экипаж и направился прямо в бюро находок на вокзале. Начальник знал его очень хорошо, потому что раньше сыщик часто приходил сюда по делам. «Кажется, вчера здесь потеряли зонт», — сказал Хьюит. Это был новый зонт, шелковый, с узогнутой ручкой из корня можжевельника и двумя серебряными ободками, что-то вроде этого наброска. На нижней полосе была монограмма «Че Уэлл». Его сюда не приносили? — Вчера было несколько находок. Пойду проверю. Мужчина взял рисунок и удалился в угол своей конторы. — О да, думаю, я нашел то, что вы искали, не так ли? Вы хотите забрать его? Позвольте мне просто осмотреть зонт. Кстати, я вижу, что он свернут и застегнут. Он был найден именно в таком состоянии? Нет. Парень, который нашел его, был носильщиком. Это его привычка, которой он очень гордится. Все складывать аккуратно, тем более зонтики. Если он видит что-то сложено неправильно, то готов отобрать это у кого бы то ни было и привести в порядок. Странная причуда, не так ли? — Где был найден этот зонт? Здесь поблизости? — Да, сэр. Прямо там, напротив этого окна, в углу. — Около двух часов дня? — Да, сэр, примерно в это время. Хьюит поднял зонтик, расстегнул ремешок и стряхнул шелк. Затем он открыл его, при этом из него выпал небольшой клочок бумаги. Хьюит молниеносно набросился на него. Затем, внимательно осмотрев зонт изнутри и снаружи, он вернул его. — Я закончил, спасибо, — сказал Хьюитт, — только хотел взглянуть на находку это важно для одного небольшого дела». «Доброе утро», — вдруг произнес кому-то начальник бюро находок. Хьюитт внезапно обернулся и увидел, что на него смотрит женщина, преследовавшая его в кэбе. Вуаль была приподнята, и он поймал лишь ее испуганный взгляд, прежде чем она снова спрятала лицо за полупрозрачной тканью. Мартин постоял мгновение, давая женщине возможность отступить. Затем покинул вокзал и направился к своей конторе, находившейся поблизости. Не успел Хьюит пройти 30 ярдов по стренду, как он встретил Пламера. «Я собираюсь тщательно прочесать дорогу от Дувра», — сказал Пламер. «Мои люди телеграфировали из Кале, что пока ничего не узнали. Я хочу понять, не ли Лейкер между Кале и Дувром. Есть одна очень странная вещь», — конфиденциально добавил Пламер. «Вы же видели двух женщин, которые ждали встречи с представителем фирмы «Лидл Нил энд Лидл»?» «Да, мне сказали, что это мать Лейкера и его невеста». «Верно. Вы знаете, что эта девушка, ее фамилия Шоу, следит за мной от самого банка. Я заметила ее с самого начала. Эти любители не знают, как незаметно вести слежку. Сейчас она стоит прямо за дверью ювелирного магазина позади меня, делая вид, что смотрит на украшения в витрине». «Не правда ли это странно?» «Что же?» — ответил Хьюит. «Конечно, на это стоит обратить внимание. Если вы посмотрите на угол Вильер-стрит, я думаю, вы заметите мать Лейкера. Она следила за мной». Пламер вскользь посмотрел в указанном направлении, а затем сразу перевел взгляд в другую сторону. «Я вижу ее, сказал он. Ее фигура выглядывает из-за угла. Эту даму сложно не заметить». «Да, мы установили слежку за домом Лейкера. Еще вчера отправили туда нашего человека. Но сейчас, я думаю, стоит найти кого-нибудь, чтобы он присматривал за домом Мишоу. Я позвоню в Лидл Ниланд Лидл. Вероятно, они смогут подсказать ее адрес. И за самими женщинами тоже нужно следить». «На самом деле, я полагаю, что у Лейкера был сообщник или сообщники. Вполне возможно, что он отправил одного из них со своим туристическим билетом, чтобы ввести полицию в заблуждение» а сам поехал совсем в другом направлении. «Ваше расследование принесло какие-то плоды?» «Что ж», — ответил Хьюит, слабо воспроизведя таинственную улыбку, с которой Пламер ответил на подобный вопрос ранее утром. «Я был здесь, на вокзале, и нашел зонт Лейкера в бюро находок». «О, значит, наш беглец был тут, и я уверен, что сейчас он уже далеко. Я учту это и переговорю с человеком из бюро». Пламер направился к вокзалу, а Хьюитт в свою контору. Мартин поднялся по лестнице и подошел к своей двери. Я в это время как раз заходил к нему и, разочаровавшись, что не застал его, собирался уходить. Так что мы буквально столкнулись в дверях. Перед этим я звонил Хьюиту с приглашением пообедать в моем клубе, но он отказался от обеда и намекнул, что у него интересное расследование, которое может заинтересовать и меня. «У меня в руках важная улика», — сказал он. «Послушай, Брэд, посмотри на этот клочок бумаги. Ты же разбираешься в газетах. Откуда он?» Он протянул мне небольшой листок. Это была часть вырезки из колонок с рекламой и частными объявлениями, разорванная пополам. «Спалили. Ты первый. Сл. Му. О-два. Вторая сверху. Третий. Сто девяносто семь. кр шт". «Думаю», — сказал я, — «это из Daily Chronicle, судя по бумаге. Это явно из колонки, где разыскивают пропавшие вещи и публикуют разного рода объявления. Проблема в том, что все газеты, за исключением Таймс, используют для объявления один и тот же шрифт. Если бы заметка не порвалась, я бы сказал точнее, откуда она. Неважно, я пошлю за всеми газетами». Фьюид позвонил и послал Кэрота за экземпляром каждой утренней газеты вчерашнего дня. Затем... Он вынул из большого шкафа приличный, но поношенный и довольно грубоватый цилиндр и немного потрепанное пальто с лоснящимся воротником. Он переоделся, затем заменил свой чистый белый галстук на старый, пожелтевший от времени, натянул на ноги заляпанные грязью штаны. Сделав это, он достал очень большой и толстый бумажник и пристегнул его к себе широкой резинкой. «Что скажешь, похож ли я на сборщика налогов или на клерка и пятнадзора?» «А может, на газовщика? «Очень похож», — ответил я. «А зачем этот маскарад?» «Ты все скоро узнаешь. Расскажу, когда закончу расследование. Сейчас не будем терять время». «Вот, наконец-то и Кэррот. Я уйду через черный ход, а ты, Кэррот, подожди минут 10-15 после моего ухода, а затем перейди дорогу и поговори с той дамой в черной вуале. Она ждет недалеко от пешеходного перехода напротив нашей конторы. Скажи, что мистер Мартин Хьюитт передает свои соболезнования...» И советуют ей не ждать, так как он уже покинул контору через другую дверь. Это все. Было бы несправедливо заставлять бедную женщину торчать там весь день. Теперь о газетах. Daily News, Standard, Telegraph, Daily Chronicle. Да, вот оно, в Daily Chronicle. Целое объявление гласило. Шкету, ХР, склад спалили. Ты первый, су сегвич По одному. О-2, вторая сверху. Третий пов Л. Номер 197. Кр шт. Что это? спросил я. Шифровка? Скоро узнаешь, ответил Хьюит. Но я пока ничего не скажу. Когда у меня наконец-то будет время, получишь объяснение за ланчем. Кэрот, будь любезен, принеси почтовый справочник. Это все, что я на тот момент узнал о деле Лейкера. Остальное я записывал в порядке того, как информация поступала ко мне от Хьюита. Вернемся к тому моменту, когда я на время потерял моего друга из виду. Хьюит ушел через черный ход и остановил проезжающий мимо пустой кэп. Он велел ехать на кладбище Эбни Парк. Не прошло и 20 минут, как экипаж проследовал от Эссекс Роуд по пути в сток Ньюингтон. А еще через 20 минут Хьюит попросил извозчика остановиться на Чорч-стрит. Он прошел один или два квартала, а затем перешел на другую сторону дороги и стал внимательно осматривать дома. Напротив одного, стоявшего отдельно, он остановился и, сделав вид, что сверяет адрес с записью в блокноте, поправил свой большой бумажник и внимательно взглянул на дом. Здание было крупнее, аккуратнее и богаче, чем другие на улице, а у бокового входа виднелся аккуратный сарай для собственного экипажа. На окнах висели красные шторы с тяжелым кружевом, и за одной из них Хьюитт смог уловить блеск тяжелой газовой люстры. Он быстро поднялся по ступенькам и резко постучал в дверь. «Мистер Мёрстон здесь проживает, если не ошибаюсь?» — спросил он с записной книжкой в руке, когда аккуратно одетая горничная открыла дверь. «Да. Ага». Хьюитт зашел в хол и снял шляпу. «Меня интересует только газовый счетчик. Где-то в этом районе протечка, и я просто хочу посмотреть, в порядке ли все в этом доме. Где счетчик?» «Я... я спрошу хозяина», — заколебалась девушка. «Очень хорошо. Знаете, я не собираюсь забирать ваш счетчик. Мне просто нужно проверить кое-что. Может, придется постучать по нему раз или два». Девушка удалилась в дальний конец холла и, не сводя глаз с Мартина Хьюита, передала его сообщение какому-то невидимому человеку в задней комнате, откуда последовал рычащий ответ «Хорошо». Хьюит прошел за девушкой в подвал, делая вид, что смотрит прямо перед собой. На самом деле Мартин старался заметить каждую деталь. Газовый счетчик находился в очень большой деревянной кладовке под кухонной лестницей. Девушка открыла дверь и зажгла свечу. Счетчик стоял на полу, заваленном корзинами, коробками и оберточной бумагой. Но внимание Хьюита сразу привлекла одежда из какой-то ярко-синей ткани с большими медными пуговицами, которая валялась в углу и, казалось, была единственной незапыленной вещью в этом месте. Сыщик сделал вид, что не обратил на это никакого внимания, наклонился, торжественно постучал по счетчику три раза карандашом и внимательно прислушался, прижимая ухо к нему. Затем он покачал головой и снова постучал. «У меня есть некоторые сомнения», — произнес он. «Я хотел бы попросить вас на минутку зажечь газ на кухне. Когда я крикну, сразу же выключайте конфорку. Понятно?» Девушка повернулась и пошла на кухню, а хьюи тут же схватил заинтересовавшую его вещь в углу. Это был синий мундир с темно-красным кантом по швам. Он был шит как фраг, точнее, это была форменная ливрея. Он подержал ее перед собой несколько секунд, изучая узоры и цвет, а затем снова швырнул в угол. «Все, выключайте!» — крикнул он горничный. «Теперь все в порядке?» — спросила она, выйдя из кухни. «Все отлично! Спасибо! И счетчик в порядке?» — продолжила девушка, показывая рукой на кладовку. «Есть кое-какие проблемы. Очень хорошо, что я вовремя их заметил» если хотите можете сказать мистеру мерстону что в следующем квартале его счет за газ будет намного меньше хьюитт пересек холл чтобы покинуть дом на его лице читалось полное удовлетворение газовщику всегда приятно когда он наконец находит то что искал дела пошли лучше чем хьюит осмеливался ожидать в этом синем мундире он видел ключ ко всей тайне потому что это была форма швейцара одного из банков, в котором он был сегодня утром, хотя не мог вспомнить, какого именно. Он вошел в ближайшее почтовое отделение и направил пламеру телеграмму, в которой дал определенные указания и попросил инспектора встретиться с ним. Затем Хьюит остановил первый попавшийся Кэп и поспешил в сторону центра. На Ломбард-стрит он выходил и заглядывал в двери каждого банка, пока не доехал до «Буллер, Клейтон, Лец и Ко». Это был именно тот банк, который он искал. В других швейцары носили шелковые куртки, пальто кирпичного цвета, коричневые левреи. В общем, совсем не то, что Хьюиту было необходимо. Но здесь, за лестницами и сплетением строительных лесов, которые закрывали вход, он смог увидеть человека в синем мундире с темно-красным кантом по швам и латунными пуговицами. Он взлетел по ступенькам, толкнул внутреннюю распашную дверь, и, наконец, удовлетворился, рассмотрев мундир поближе, чем немало удивил его владельца. Затем спустился на тротуар и обошел всю территорию банка спереди, потом свернул по мощенному проходу сбоку, глубоко задумавшись. Со стороны двора у банка не было окон или дверей, а два соседних здания были старыми и поддерживались деревянными опорами. Оба они были пусты и большая вывеска гласила, что через месяц материалы, из которых они были построены, будут проданы на аукционе. Также, что часть земельного участка будет сдана в долгосрочную аренду. Хьюит посмотрел на выцветшие фасады старых зданий. Все окна были покрыты толстым слоем грязи. Только одно из них, нижнее окно дома, который был расположен ближе к банку, было довольно чистым, словно оно недавно вымыто. Дверь этого строения тоже была чище, чем другие — хотя краска была потертой. Хьюит потянулся и нащупал крюк, вбитый в левый косяк, примерно в шести футах от земли. Он был новый и совсем не ржавый. Крошечная щепка откололась, когда вбивали крюк, и на этом месте виднелась свежая древесина. Разглядывая двор, Хьюит увидел немного позади надпись на большой доске «Winsor Wickers», оценка и аукционы Апчерч Church Lane". Затем сыщик отправился на Ломбард-стрит. К почтовому отделению подъехали два кэба, и из одного вышел мистер Пламер с каким-то мужчиной, а из другого — два господина, которые были констеблями в штатском. Об этом говорила их манера поведения, походка и обувь. «Я получил вашу телеграмму. Что все это значит?» — потребовал ответа Пламер, когда подошел Хьюит. «Думаю, скоро увидите. Я надеюсь, вы установили слежку за домом по Хакварт Роуд 197». «Да, дом под присмотром, никто не ускользнет оттуда незамеченным». «Отлично. Я сейчас отправлюсь на Апчерч Лейн на несколько минут. Прошу вас с вашими людьми обойти вокруг банка Буллер, Клейтон, Лец и Ко и зайти во двор, чтобы проследить за первой дверью слева. Думаю, скоро нам улыбнется удача. Вы избавились от мисс Шоу?» «Нет, они сейчас недалеко, и миссис Лейкер с ней. Они встретились на стренд стрит и поехали за нами на другом кэбе. Редкое развлечение, а?» усмехнулся инспектор Пламер, подмигнув. «Они думают, что мы зеленые юнцы. Хотя в их преследовании есть польза. Я избавлен от необходимости вести слежку за ними». «Очень хорошо. Вы ведь не против следить за этой дверью, не так ли? Я вернусь очень скоро», — сказал Хьюитт и свернул на Апчорч Лейн. Получить информацию Уиндзор и Уикерс не составило труда. По их сведениям, подвалы контора в старом здании, которое подлежит сносу, были сданы неделю назад, Некоему мистеру Уэстли. Он оплатил арендную плату за две недели вперед. Также этот господин сообщил, что прохладный подвал ему нужен для хранения образцов сидра, пока не готовы постоянные помещения. Мистер Уэстли собирается открывать в Лондоне филиал крупной фирмы по торговле этим напитком. Хьюит поинтересовался, существует ли еще один ключ, чтобы проникнуть на арендованные площади, если возникнет необходимость. Далее сыщик привел столь веские доводы, что управляющий клерк Виндзор энд Уикерс немедленно достал ключ и сопроводил Мартина к интересующим его помещениям. «Я думаю, сейчас вам лучше держать своих людей на готове», — заметил Хьюит, увидев пламера, который ждал у двери с констеблями в штатском. Клерк вставил ключ в замок и повернул. Но дверь не открывалась. Она была закрыта изнутри. Хьюит нагнулся и заглянул в щель. «Это откидной засов» сказал он. «Вероятно, человек, который ушел последним, поднял планку, а затем хлопнул дверью так, чтобы она упала в пас, заблокировав дверь. Я должен попробовать просунуть в щель проволоку и сдвинуть ее вверх». Принесли проволоку, и Хьюит, маневрируя, ухитрился протянуть ее вокруг планки и приподнять ее, придерживая стрием карманного ножа. Дверь распахнулась, мужчины вошли внутрь, маленький кабинет был открыт. Там не было ничего, кроме какой-то доски в пару футов длиной, лежащей в углу. Хьюит подошел и поднял ее, повернув лицевой стороной к пламеру. На доске свежей белой краской на черном фоне были написаны слова «Буллер Клейтон Лец Ко. Временный вход». «Человек, который занимал эту контору, называл себя Уэстли, не так ли?» — спросил Хьюит, повернувшись к клерку Уинзер энд Виккерс. «Да», — ответил тот. Это был очень молодой джентльмен, гладко выбритый и хорошо одетый. «Совершенно верно». «Мне кажется», — сказал Хьюитт, обращаясь к пламеру, «в этом деле замешан ваш старый друг, мистер Сэм Гантер». «Что? Банда хокстонских воров?» «Полагаю, какое-то время он уже называл себя мистером Уэстли. Это одно из его многочисленных имен. Но давайте осмотрим подвал». Все вместе с клерком из уинзор энд Уикерс спустились по крутой лестнице в темный подземный коридор. Пришлось освещать себе путь спичками. Вскоре коридор подвала повернул направо, и когда группа миновала поворот, из конца коридора раздался страшный крик. «На помощь! Помогите! Выпустите меня! Я тут схожу с ума! О, Господи!» Эти звуки и отчаянный стук в дверь привели мужчин в полное замешательство. «Пойдем», — сказал Хьюит. «Еще спички!» и он бросился к двери, которая была закрыта на замок из осов. «Ради бога, выпустите меня!» — раздался изнутри больной и хриплый голос. «Выпустите меня!» «Все в порядке!» — крикнул Хьюит. «Мы пришли за вами! Подождите минутку!» Голос узника перешел в рыдающие стоны. Хьюит попытался отпереть замок ключами со своей связки, но ни один из них не подошел. Затем он вытащил из кармана проволоку, которую использовал для засова входной двери, Распрямил ее, а конец загнул. «Держи спичку ближе». Коротко приказал он одному из констеблей. «Здесь очень темно». Потребовалось три или четыре попытки. Хьюит пробовал разные способы изгиба проволоки, пытаясь открыть замок, пока в конце концов ему это не удалось. Дверь была распахнута, изнутри на них буквально выпала странная фигура человека, который моментально потерял сознание. Падая, он выбил спички из рук констебля. «Эй!» — воскликнул пламер. «Держите его! Кто это?» «Давайте выведем его на воздух», — сказал Хьюит. «Не думаю, что он сейчас в состоянии назвать себя, но, полагаю, это Лейкер». «Лейкер? Он? Здесь? Как это возможно?» «Я уверен, что это он. Давайте поднимемся наверх. Аккуратнее с ним. Думаю, он изрядно измучен». Воистину, этот человек представлял собой жалкое зрелище. Его волосы и лицо были покрыты пылью и кровью, а ногти поломаны и кровоточили. Ему не помешало бы сейчас немного воды и бренди. «Хорошо», — неуверенно сказал Пламер, глядя сначала на освобожденного узника, который все еще был без сознания, а затем на Хьюита. «А что насчет денег?» «Вы должны сами их найти», — ответил Хьюит. «Моя роль в этом деле закончена. Корпорация поручила мне доказать невиновность застрахованного у них лица, что я и сделал». «Невиновность?» «Как?» «Думаю, следует расстегнуть ему воротник», — сказал он, обратившись к мужчинам, затем продолжил. «Вот как я вижу ситуацию. Здесь был очень умный и тщательно подготовленный заговор. Лейкер является не преступником, а жертвой». «Вы имеете в виду, что его ограбили?» Ну как? Где?» «Вчера утром, после того, как он побывал в трех банках. Ограбили его прямо здесь». «Думаю, вы ошибаетесь». Мы проследили весь путь Лейкера в тот день. Он обошел все банки и фирмы, собрав полностью все, что причиталось. Затем он отправился в офис Палмера. Там его видел клерк. И еще этот зонтик. Мужчина все еще лежал без сознания. «Не поднимайте ему голову», — сказал Хьюит. «Одному из вас лучше вызвать врача. Он в шоке». Затем, повернувшись к пламеру, Мартин продолжил. «А теперь я попробую объяснить вам, как бандитам удалось провернуть свое дело». Сначала одному очень умному человеку пришло в голову, что можно получить много денег, ограбив служащего в банке. Этот человек был одним из преступников, возможно, из банды хокстонских воров, как я, кажется, уже намекал. Вы не хуже меня знаете, что такая банда потратит любое количество времени на подготовку, если дело обещает большой улов. И они не остановятся ни перед чем. Иные жители респектабельных районов обеспечивают себя финансируя такие предприятия и получая свой процент от доходов. Что ж, бандиты тщательно и грамотно выполнили свой план. Они наблюдали за Лейкером, за деталями его инкассаторской работы, за его привычками. Они обнаружили, что лишь один из клерков знаком с Лейкером лично. И этот клерк работает в банке, который идет вторым в очереди посещения. Банда берет на заметку, как жертва одевается, какая у него походка, манеры – Думаю, в Лондоне нет равных по проницательности и актерскому таланту одному человеку. Молодому Сэму Гантеру. Он тщательно изучил Лейкера, как актер изучает персонажа. Банда берет в аренду офис и подвал строения, которое находится рядом с банком. Центральный вход банка находится на ремонте уже не один день. Об этом Лейкер без сомнения знал, так как каждый день бывал там по долгу службы. Какой-то сообразительный человек, скажем, Гантер, а я имею и другие причины полагать, что это именно он, делает все точно так же, как и Лейкер. Он немного гримируется, клеит усы, его сообщник надевает синий мундир с латунными пуговицами, как швейцар в банке Буллера. Скажите, это ведь возможно? Да, я думаю. Вполне. Все могло быть именно так, согласился инспектор. Один из сообщников наблюдает с крыши за Лейкером, и в тот момент, когда инкассатор уже посетил третий по списку банк, и его путь лежит из Корнхилла сюда, преступник подает сигнал. Сообщник вешает на крючок дверного косяка вывеску, гласящую, что тут находится временный вход. Другой сообщник, одетый швейцаром банка, стоит рядом с табличкой. Когда Лейкер приблизился к нему, тот сказал что-то вроде «Сюда, сэр, сегодня утром парадный вход закрыт на ремонт». Ничего не подозревающий инкассатор входит внутрь, полагая, что банк действительно сделал временный проход через пустое строение, тем более, что ранее он видел лестницы и строительные леса у настоящего входа. Пошедшего клерка, думаю, схватили, когда он шел по коридору. Возможно, его оглушили ударом по голове, судя по крови на ней. Бандиты забирают сумку с выручкой. Гюнтер, уже одетый лейкером, берет бумажник и зонтик, так как на нем инициалы жертвы и продолжает обходить по списку учреждения в образе нашего инкассатора. Начинает прямо с этого банка рядом с нами. На него нигде не обращают внимания, так как единственное, что тщательно проверяют, это счета, векселя и другие документы в их рутинной работе. Между тем, этот несчастный был заперт здесь, в подвале, в самом конце коридора. С улицы его крики никто не мог услышать, да и рядом только пустые заброшенные здания. Воры снимают табличку, закрывают входную дверь и исчезают. Остальное просто. Гантер, обойдя все фирмы и банки, набрал около 15 тысяч фунтов стерлингов. Он садится в КЭП и едет в туристический офис Палмера, специально назвав себя лейкером, чтобы служащий запомнил его. Зонд, он бросает на вокзале на видном месте, недалеко от бюро находа, где его точно найдут. Таким образом, преступник оставляет улики, направляя следствие по ложному пути. «Тогда кто эти люди на хаквард роуд 197?» «Там живет один очень обеспеченный господин, предприниматель и финансист. Думаю, он является руководителем преступной банды. Его зовут Мёрстон, и я не сомневаюсь, что каждое воскресенье он прилежно посещает службу в церкви. Его стоит арестовать. Ручаюсь, это не единственное дело, в котором он замешан». «Но как насчет матери Лейкера и Мишоу?» «А что с ними?» Бедные женщины чуть не сошли с ума от ужаса и стыда. Вот и все. Но, хотя они могут считать Лейкера преступником, они никогда не бросят его. Они преследовали нас повсюду со слабой надеждой, что сумеют каким-то образом сбить нас с толку или помочь бедняге, если мы поймаем его или что-то в этом роде. Вы когда-нибудь слышали о настоящей женщине, которая бросила бы сына или любимого только потому, что он был преступником? А вот, кстати, и доктор. Когда он позаботится о пострадавшем, вы позволите своим людям отвести Лейкера домой? Я думаю, мне нужно поспешить и доложить все обстоятельства расследования страховой корпорации. Но, сказала задаченный пламер, что подсказала вам версию и дала ключ к разгадке? Наверное, у вас есть какой-то советчик или ясновидящий? Да или Кроникал? Что? Да или Кроникл? Просто взгляните на колонку с частными объявлениями во вчерашнем утреннем выпуске и прочтите сообщение Шкету. На самом деле оно предназначено для Гантера. Это все. К этому времени на Ломбард-стрит уже ждало двое экипажа. Люди Пламера под чутким руководством доктора отнесли к нему пострадавшего клерка. Однако не успели они оказаться в коляске, как две женщины в истерике бросились к Лейкеру. С огромным трудом им удалось объяснить, что никто не отправит их дрожайшего сына и жениха в тюрьму. «Мой мальчик!» — громко вскрикнула мать. «Не трогайте его! Ой, они убили моего мальчика! Посмотрите на его голову!» Пожилая женщина отчаянно боролась с мужчинами, в то время как Хьюит пытался успокоить ее и пообещал позволить ей сесть в кэп вместе с сыном, если только она будет держать себя в руках. Молодая девушка не издавала ни звука, лишь крепко держала безвольную руку своего жениха. В тот вечер мы с Хьюитом вместе обедали, и он дал мне полный отчет о событиях, которые я здесь описал. Тем не менее, когда он закончил, я так и не понял, как его блестящий ум нашел ключ к разгадке. И при чем тут объявление из газеты? «Вначале», — объяснил Хьюит, Мне показалось любопытным то, что Лейкер назвался своим именем при покупке билета. Сейчас даже самый неопытный преступник знает, что глупо называть себя. Таким образом, вся эта ситуация с покупкой билета показалась подозрительной с самого начала. Хотя я мог допустить мысль, что не бывает идеальных преступлений, каждый может где-то допустить ошибку. Так чаще всего и случается в моей практике. Тем не менее... Это была наименее вероятная оплошность, которая стала бы слишком легкой подсказкой для полиции. Служащий Палмера заметил, что мужчина буквально выпалил свое имя, когда это было не нужно, и никто его не спрашивал. И зачем выставлять на показ свою сумку с деньгами, чтобы клерк ее заметил? Нормальный грабитель избавился бы от такой приметной вещи. Я не хотел быть предвзятым, рассуждая о возможных мотивах Лейкера, после того, как узнал, что он игрок и делает ставки в букмекерских конторах. Любой может испытать удачу и не быть при этом вором. Хотя все выглядело достаточно убедительно. Сумка с деньгами, имя, билет до Франции. Я пытался найти что-то, что дало бы мне подсказку к тому, как распутать клубок противоречий. Следующей точкой был вокзал на Чаринг кросс На тот момент я уже получил от пламера сообщение, что Лейкера там никто не видел но преступник должен был оставить что-то для нас, подкинуть какую-то улику, которая позволила бы всем думать, что настоящий лейкер был тут и отправился в свой путь с вокзала. Я сразу подумал о зонтике с его монограммой и, вооружившись рисунком, показал его в бюро находок. Моя догадка сработала. Внутри я нашел клочок бумаги. Я решил, что он выпал из рук преступника, Тот разорвал бумагу пополам, чтобы выбросить, но одна часть упала в свободно болтающийся зонтик на его руке. Как вы могли заметить, это часто случается с билетом на Омнибус. Также было установлено, что зонт в бюро находок принес носильщик, который аккуратно свернул и застегнул его. Итак, вот обрывок от газетного объявления, брошенный человеком, который принес зонтик в Чарин кросс и оставил его. Я получил все газеты и изучил все объявления в них. Шкету. ХР, склад спалили, ты первый, сл, сег, веч. По одному. О2, вторая сверху, третий по в Л, номер 197, кр, шт. Шкет это сленговое слово означает мальчик, которое часто используется в прозвищах для обозначения молодого вора. Гюнтер, человек, которого я подозреваю, известен как Хокстонский шкет. Таким образом, сообщение было адресовано человеку, известному под такой кличкой. Далее. Х.Р. Склад спалили. На воровском жаргоне спалить вещи или человека значит наблюдать за ним. Полагаю, ранее они назначали встречу всей банды в складе на Хокстон-Роуд. Но, скорее всего, по какой-то причине полиция наблюдала за этим местом и слежка была обнаружена кем-то из банды. Ты первый сл-сег-веч. На тот момент я не мог расшифровать это и решил пока заняться оставшимися фразами в объявлении, надеясь, что так будет проще понять смысл всего сообщения. Номер 197 «Кр-шт». Было похоже на номер дома, где есть красные шторы. Возможно, это был какой-то ориентир или новая точка сбора, так как за старой велось наблюдение. И тогда все стало на свои места. Ты, наверное, заметил, что карта Лондона, прилагаемая к справочнику почтового отделения, для удобства пользования разделена на пронумерованные квадраты? Да, заметил я. Квадраты обозначаются буквами вверху по горизонтали и цифрами сбоку по вертикали. Чтобы найти место, обозначенное как D5, нужно найти букву D сверху и провести вниз линию, пока она не пересечет деление 5. И все? «Нужный адрес будет расположен в пределах этого квадрата». «Совершенно верно», — продолжил Хьюитт. «Я взял справочник и поискал О2. Это участок в северном Лондоне. Он занимает часть кладбища Эбни-парк и Клисалт парк Следующей приметой была вторая сверху. Хорошо, я посчитал вторую улицу, пересекающую вершину квадрата, считая, как обычно, слева». Потом, с того места, где улица Лордшип-Роуд пересекала вершину квадрата, я провел пальцем по дороге, пока не дошел до третьей пов-л, или, другими словами, до третьего поворота налево, то есть на улицу Хакварт-Роуд. Я просматривал всю улицу, пока не нашел дом номер 197, где жил, как гласил справочник, мистер Мерстон. Сложив все части сообщения в одно целое, я понял, что на складе на ХР должна была состояться встреча, но выяснилось, что он под наблюдением полиции, поэтому было назначено новое место. «Ты первый, сл, сегвеч». Первым должен был прийти человек, которому было адресовано объявление в газете, остальным сообщникам надлежало быть вечером. Итак, какая версия подошла бы ко всему этому? Предположим, готовилось ограбление. С помощью газетного объявления кто-то давал указания, как действовать членам преступной банды. Главная роль отводилась человеку с кличкой Шкет. Он должен был прийти первым с награбленным. Остальные должны были приходить за свои долей по одному. Моя интуиция подсказывала, что на Хакварт-роуд номер 197 я смогу найти именно то, что поможет мне в расследовании. То, что я увидел там, раскрыло мне глаза на всю ситуацию. Удача улыбнулась мне, и я случайно наткнулся на мундир, задействованный при ограблении. Несомненно, тот вор небрежно швырнул его в кладовку. Это было его ошибкой. «Что ж, поздравляю», — сказал я. «Надеюсь, они поймают негодяев». Я уверен, что им это удастся. Теперь они знают, где искать. Во всяком случае, они вряд ли смогут упустить Мёрстона. Мне просто повезло в расследовании этого дела. Я интуитивно потянул за верную ниточку и смог распутать весь клубок. Остальная работа, конечно, принадлежит Пламеру. Особенностью моего поручения было то, что я мог с равным успехом выполнить его, поймав человека со всей добычей или доказав его невиновность. Сделав последнее, моя работа подошла к концу. Но я предоставил Пламеру возможность красиво закончить дело. Пламер так и поступил. Сэм Гантер и еще один сообщник были задержаны. Их опознал Лейкер. Мёрстон тоже был арестован. Он, как и подозревал Хьюитт, оставил себе львиную долю награбленного. Деньги были возвращены компании Lidl, and Lidl, что позволило им сохранить почти 11 тысяч фунтов стерлингов. Когда Мёрстона схватили, он как раз собирал чемоданы, чтобы поехать в отпуск за границу. При нем были найдены украденные банкноты, которые он заботливо сложил пачками по тысяче и аккуратно упаковал в дорожную сумку. Как и предсказывал Хьюит, его счет за газ в следующем квартале будет значительно меньше, поскольку хозяин окажется к этому времени за решеткой. Что касается Лейкера, то его восстановили на работе, конечно, с повышением зарплаты, в качестве компенсации за проломленную голову. Он провел ужасные 26 часов в подвале, голодный и в полном одиночестве. Несколько раз он терял сознание и снова и снова бросался на дверь, кричая и ее, пока не упал в изнеможении, разбив руки в кровь. За несколько часов до прибытия спасших его, он сидел уже абсолютно потеряв надежду на освобождение. К жизни его вернули голоса и шаги, которые он внезапно услышал в коридоре. Он пролежал в постели неделю, и ему потребовался еще месяц отдыха, прежде чем он смог вернуться к своим обязанностям. Затем мистер Нил уловил минутку и прочитал ему лекцию об азартных играх, и, как я полагаю, в результате Лейкер отказался от этого увлечения. Мне сказали, что он сейчас работает за стойкой, а это значительное повышение.